Глава сорок четвертая «Наконец-то я тебя нашел!» — устало произнес Орг, продолжая бережно прижимать меня к себе. «Эй, отпусти рассердился Илья, протиснувшись через дверь и дергая меня на себя. Попытался. Только освободить человека из захвата Дорга, если тот этого не хочет, было не так просто. В общем, в который раз я почувствовала себя перетягиваемым канатом. Казалось бы, не получилось, успокойся. Но это было не про Илью. Он отбросил наши сумки, чтобы уже двумя руками предпринять вторую попытку, потом третью. Ты еще кто такой? Взревел Дорг, сжимая меня крепче. Я бы хотела возмутиться остановить этих собственников, но побоялась прикусить язык из-за тряски. Дэд да через чертесных объятий дыхание перехватывала. «Я тот, кто надо, а ты быстро отпусти Катюху и оставьте уже все ее в покое, она вас не хочет!» Не унимался Илья, снова пытаясь вырвать меня из чужих объятий. «А кого хочет?» «Тебя, что ли?» — разозлился орк и, слава богу, разжал объятия, чтобы спрятать меня за спину. После чего угрожающе двинулся на земляка. «Эй, а ну успокойтесь!» — воскликнула я, как только смогла говорить. «Вы чего устроили? Дорг, это же Илья!» «Иля?» — опешил орг, останавливаясь. «Нет, Илья, хватит уже коверкать мое имя!» — рыкнул приятель, складывая руки на груди. «Я же тебя Дорой не называю!» «Что ты сказал?» — взбесился Громила. «Как меня назвал?» «Да что же это такое?» «Никак, в том-то и дело!» «Но назову обязательно, если снова переврёшь моё имя!» — буркнул парень из-под глядя на Дорга. Орг задумался, мгновенно успокаиваясь. «Вот что мне в нём нравится, так это сообразительность и способность в любой ситуации включать мозги». но ну, извини!» — пожал плечами Орг. «Я думал, тебя так и зовут!» «Ладно, забыли!» — миролюбиво отмахнулся Илья и протянул мне руку, подзывая. «Пошли, Катюха!» «Куда?» не понял великан, закрывая мне проход своей огромной ручищей. «Мы еще не поговорили. Потом поговорите». «У нас еще много планов на сегодня», — устало сказал земляк. «Каких это планов?» «Тут я уже не выдержала такого пренебрежения к своей персоне и решила вставить свое слово». Легонько похлопала Дорго по плечу, чтобы привлечь внимание. «Ага» что в слона из рогатки стрелять. Моего жеста даже не заметили. Предваритель наемников по новому кругу начал припираться с Ильей, выясняя, кому есть большое дело до моих дел. Пришлось постучать сильнее, потом еще сильнее. В итоге я разозлилась и со всей силы пнула орка по лодыжке. Только перестаралась и, кажется, снова повредила большой палец на ноге, отчего взвыла и согнулась, хватаясь за пострадавшую часть тела зато внимание привлекла. «Катя, ну что ж ты так?» — засуетился Орг, бросаясь ко мне. «Блин, Катюха!» — простонал Илья, закатывая глаза. «Вот чего тебе не имется-то?» «Да, я еще и виновата». Но хоть в этом сошлись. Через минуту мужчины дружно неслись по городу, каждый со своей ношей. Дорг со мной, а Одинцов с нашими сумками. Вскоре мы вломились в маленький домик, чрезвычайно напугав женщину средних лет, хозяйничающую на крохотной кухоньке. «Где Винс?» — без приветствия спросил Дорк. Держась за сердце и не в силах вымолвить ни слова, дама указала на окно справа от себя, где виднелся другой, очень похожий на этот домик. «Извините», — смутился Орк и, не прощаясь, вынес меня из жилища бедной женщины. «Да уж, неловко вышло». Интересно, часто ли к ней так забегают спросить, дома ли ее сосед? Не хотела бы я жить рядом с целителем, у которого такие друзья. И это при том, что Дорк трезвый. «Винс!» – взревел Орк, занося меня в указанное жилище, которое оказалось пустым. «Хм, надеюсь, женщина с испуга дома не перепутала?» Но нет, в отличие от наемника, она точно знала, где живет наш знакомый. «Чего тебе?» — раздалось недовольное из дальней закрытой комнаты, откуда спустя полминуты, позевывая и протирая глаза, вышел целитель. «О, нашлась пропажа!» — радостно воскликнул он, едва проморгался. «Что на этот раз сломало?» «Дир повредила ногу», — сухо сообщил Дорг, опуская меня на ближайший стул. «Посмотри, никакой оригинальности!» — проворчал Винс, садясь передо мной на корточки. «Хотя ваши ножки, Дира, я готов осматривать хоть каждый день». Сняв туфельку, мужчина нежно погладил мою стопу, будто к чему-то прислушиваясь. Потом я почувствовала знакомое тепло, и боль прошла. «Вывих!» — констатировал целитель, надевая туфельку. «Вправил! Можете снова калечиться». «Спасибо», — поблагодарила я, одёргивая платье и поднимаясь. «Не за что», — пожал плечами Винс. «А теперь, если вы не против, я пошёл спать дальше. Мы с Дроу только утром вернулись». И, не обращая больше на нас внимания, целитель поплёлся назад в комнату, откуда недавно вышел. «Да, и нам пора», — опомнился Илья, хватая меня за руку. «Нам действительно надо идти», — решила вставить своё слово, пока эти двое заново не начали спорить. «Прости, но к Авендифу мы не вернёмся». Кати, «Я уже не работаю на лорда-советника и не собираюсь вас к нему отводить», проникновенно глядя в мои глаза, признался дорг «Я всего лишь хочу поговорить с тобой». «Хорошо», — сразу согласилась я, вспомнив о ненайденном орке со шрамом на подбородке. «У меня к тебе тоже есть несколько вопросов, только давай завтра». «Где, когда?» — неохотно смирился Громила с моим решением. «Давай в обед в трактире утка Зеда. Вспомнила место, где мы сегодня обедали с Дрядой». «Я приду», — пообещал Орг и с беспокойством попросил. «А ты будь осторожней». «Обязательно, как всегда», — постаралась успокоить Дорга, только, судя по его дернувшемуся глазу, у меня это не очень получилось.